Глава 131. Габриэль забрался в кабину экипажа грузового самолета и выглянул через лобовое стекло. Вдалеке автофургон проехал мимо будки охранника и свернул на дорогу. По его подсчетам, матери понадобится около получаса, чтобы доехать до цитадели и занять исходную позицию. На самолете это займет менее 10 минут. Сев заштурвал второго пилота, Габриэль проверил показания приборов. Ему давненько не доводилось летать на самолетах этого класса, к тому же Си-123 вообще не был предназначен для одного человека. Полностью загруженный самолет весит 60 тысяч тонн, и только двое сильных мужчин могут, дергая одновременно за рычаги и штурвалы, поднять его в воздух. Сложнее всего посадка, особенно при полной загрузке и встречном ветре, по крайней мере, садиться ему не придется. Габриэль... Прокрутил в уме последовательность действий пилота во время взлета. В армии его хорошо натренировали, так что все действия были отработаны до автоматизма. Двигать руль направления и поворачивать закрылки оказалось труднее, чем он сперва думал. Подзабыл, как это. Включив тормоз, Габриэль подал насосом топлива в двигателе и нажал кнопку включения стартера. Штурвал управления задрожал в его руке. Правый двигатель WOSP, Завибрировал, кашлянул, а затем ожив, монотонно загудел. Левый двигатель пустил шлейф черного дыма и тоже завелся. Габриэль чувствовал, как штурвал дернулся в его руке, словно вращающиеся пропеллеры обеих двигателей. А объединив усилия, пытались поднять самолет в воздух. Слегка потянув штурвал на себя, он надел шлемофон и связался с вышкой диспетчерского пункта. Сообщив свой позывной и курс, Габриэль запросил разрешение на немедленный взлет и стал ждать. В аэропорту было две взлетно-посадочные полосы. К счастью, грузовые самолеты использовали главным образом вторую, ту, что была ближе к ангару. Впрочем, если ветер помешает, придется рулить на первую, а это потраченное зря время, и так каждая секунда на счету. Габриэль заметил справа какое-то движение, Приглядевшись, он увидел два голубых огонька, лениво вращающихся над прыгающим светом фар. Патрульный грузовик ехал по асфальту, тянущемуся вдоль забора. Скоро он затормозит у будки охранника. Габриэль увидел, что огни остановились. Время. Габриэль толкнул штурвал и отпустил тормоза. Самолет вздрогнул, воздушные винты втянули в себя ночную прохладу, колеса поехали по бетону. Слева Габриэль увидел пассажирский реактивный самолет, который ждал разрешения на взлет в конце главной взлетно-посадочной полосы. Нос самолета смотрел в том же направлении, в котором сейчас двигался Си-123. Если придется взлетать на свой страх и риск, то шанс столкновения относительно невелик. Набирая скорость, грузовой самолет подскочил, неуклюже поворачиваясь к началу второй взлетно-посадочной полосы. Из патрульного грузовика вылез человек в форме. Скрипучий голос из наушника отвлек внимание Габриэля. «Ромео 9810, Квебек». Через треск статических помех и шум моторов послышался голос диспетчера. «Вторая ВПП свободна. Выруливайте на нее и ждите. Конец связи». Габриэль чуть ослабил хватку. Он ответил диспетчеру и слегка потянул штурвал на себя, отдаляясь от места трагедии, развернувшейся у него на глазах. Слева на главной взлетно-посадочной полосе разбегался пассажирский реактивный самолет. Он будет следующим. Габриэль оставил инспектора, лежащим в ангаре. На его грудь он положил полицейский значок. Его быстро найдут и вызовут скорую помощь. Габриэль не знал, сколько кетамина он вколол Аркадиану. Возможно, слишком много, ему совсем не хотелось, чтобы смерть инспектора была на его совести. В наушниках вновь раздался отдающий металлом голос, «Ромео, 9810, Квебек, можете взлетать, конец связи». Слева пассажирский самолет оторвался от земли и поднял шасси. «Вас понял», — ответил Габриэль, отпуская тормоза, и с силой толкнул штурвал управления. Внезапно невидимые силы вжала пилота в кресло и не отпускала, пока нос самолета не задрался вверх, а шасси с громким шумом не оторвались от взлетно-посадочной полосы. Габриэль потянулся к панели управления, намереваясь убрать шасси но передумал. Пусть остаются как есть. Теперь он в воздухе и доберется до цитадели гораздо раньше матери. Выпущенные шасси немного сбавит его скорость. Самолет пролетел над оградой аэродрома. Габриэль наклонил левое крыло. Вдалеке виднелись горы Тавра. Тучи в этой части неба были освещены руном. Самолет продолжал подниматься, описывая гигантский круг, и, взлетев выше гор, приблизился к городу с севера. Выровняв самолет, Габриэль, борясь с восходящими потоками воздуха, увидел неглубокую долину, в которой располагался древний город. Широкий прямой северный бульвар, как стрела, указывал на бесформенное пятно в центре современного города. Габриэль задал автопилоту курс. Теперь с 123 пролетев прямо над цитаделью, отправится дальше к побережью. Топлива хватит на 45 минут полета. Когда оно закончится... Си-123 будет далеко от берега и упадет в море, никому не причинив вреда. Проверив курс в последний раз, Габриэль включил автопилот и отпустил рулевую колонку. Автопилот взял управление на себя. Теперь закрылки, автомат тяги и руль направления будут держать самолет на заданном курсе. Габриэль некоторое время наблюдал за тем, как постепенно приближается пятно тьмы, пока оно не скрылось под носом самолета, Наконец, убедившись, что автопилот точно следует заданным инструкциям, Габриэль расстегнул ремень безопасности, поднялся с кресла и направился в грузовой отсек готовиться к прыжку.